Жасмин. Я убежала в полном смятении, неслась по залу для мероприятий как п о л о у м н а я Пару раз наткнулась на танцующих варваров, чуть не сбила с ног парочку аристократов и смачно врезалась в парочку аниматоров в сверкающих и пестрых одеждах. Те танцевали, д е р ж а с ь за плечи друг друга так, словно каждый скорее отталкивал партнера, нежели обнимал и притягивал. к о м и ч н о в общем-то. И по книге. Я читала: убить нельзя научить. Я разбила эту парочку вдребезги и побежала дальше, не оглядываясь. В ушах стучал б а р а б а н а м и пульс. Ноги сами несли на выход. Возле дверей заведения дежурило несколько такси. Я заскочила в ближайшее и быстро выпалила адрес. Водитель удивился, но тронулся с места. Я увидела, как выбегает из здания Горский, крутит головой, ищет меня, и порадовалась, что успела уехать и даже сумочку не забыла. Положила ее на колени и взгляд уперся в красную ткань, в перемешку с кружевом. Боже, я забыла переодеться. Впрочем, возможности все равно не было. Я не могла обсуждать с Горским то, что случилось, потому что... просто не могла. Я и сама еще не понимала, как к этому относиться, почему и как все зашло настолько далеко. И ответить на вопросы, если бы Влад их задал, я не смогла тоже. Поэтому бежать было единственным верным выходом, хотя и глупым. Надеюсь, что меня не оштрафуют за кражу п л а т ь я Постираю и верну в целости и сохранности. В отличие от ряда исторических туалетов к о т о р ы е я видела мельком в костюмерной. Это платье не выглядело искусственно состаренным и не имело противопоказаний к машинной стирке. Вроде бусинок на подоле или расшитого стразами под драгоценные камни лифа. Так что я была уверена, что щ а д я щ а я стирка наряду не повредит. в е р н у с с извинениями. Но как теперь смотреть в глаза Горскому? А если он сейчас позвонит? Спросит, почему я ушла, почему бросила его без объяснений. Сердце колотилось где-то в районе горла, руки и ноги стали влажными. Я сжимала пальцами сумку и посматривала на Сотовой, но тот молчал. Ватсап тоже не вызывал опасений тем, что Горский вызвал меня на беседу. Его радио м о л ч а н и е было воспринято мной как понимание, что я сейчас говорить не готова. К концу поездки я выдохнула, расплатилась по Сбербанк онлайн и отправилась в гостиницу. Матвей уже вернулся из школы, но делал уроки вместе со Светланой Максимовной. Так что я коротко поздоровалась с ними через дверь, делая вид, что не хочу мешать, и рванула в ванную со всех ног. Здесь я разделась, умылась и привела себя в порядок. Потому что выглядела я так, словно бежала и з в з я т а во в плен к нижними варварами города. Прохладная вода, глубокое медитативное дыхание и аутотренинг — все будет хорошо, пусть даже пока непонятно как. Все к лучшему, даже если сейчас так не кажется. Любые ошибки идут нам на пользу, даже если мы этого пока не видим. И я снова строю. Я накинула халат. В своей комнате переоделась в домашние лосины с футболкой и отправилась к сыну. Вечер прошел спокойно и по домашнему. Мы со Светланой Максимовной поочередно объясняли Матвею математику и физику. Потом все втроем ужинали, а потом я отправила сына спать, а сама устроилась писать статью. Как говорится, страсти с с т р а с т я м и а статья должна быть по расписанию. И стоило мне сесть за компьютер, как Ватсап запеликал сообщениями. Вначале я подумала, что это Горский оживился и решил таки выяснить отношения. Было страшно открывать программу. Я почти боялась того, что спросит Влад и того, что отвечу. Но сообщение пришло не от него, а от мужа. Самое неожиданное из всех, что рисовались в моей голове. Мама слегла в больницу в прединсультном состоянии. Как ты знаешь, они с отцом давно в разводе. Если сможешь помочь мне с уходом за мамой, буду бесконечно благодарен. Знаю, ты не обязана, но мне больше некому обратиться. Я нанял санитарку, но все равно требуется присутствие близких периодически. А у меня работа. Я провожу с мамой столько времени, сколько получается. Внезапно все мои переживания из-за Горского волнения и тревоги ушли на второй план, не исчезли, не стали прошлым, но стали гораздо менее яркими и насущными. Валентина Степановна больна. Я не особо много общалась со свекровью, но ничего плохого она мне не делала, не пыталась влезть в наши с Алексом отношения. И когда мы всей семьей болели вирусом... Помогла деньгами на лекарства и прочие расходы. Так что я чувствовала себя обязанной ответить ей тем же. Тем более, что Алекс был единственным ребенком Валентины Степановны, так что помочь ему сейчас оказалось в самом деле некому. Вот так одно событие переворачивает жизнь с ног на голову, буквально на сто восемьдесят градусов. Я взяла телефон и набрала мужа. Да, раздался в трубке его усталый, расстроенный голос. В какой вы больнице? В седьмой. Напиши по WhatsApp уточные данные. Хорошо. Жду. Кстати, Жасмин, мама предложила нам семейного психолога. Все-таки я же никогда прежде тебя так эм не обижал. Жду координаты, повторила я. И сбросила вызов, потому что ответить Алексу мне было нечего. Ни психолог, ни психиатр, ни экстрасенс уже ничего не изменили бы.